Эпилог. Что радует наш взгляд и заставляет улыбаться так же сильно, как наступление долгожданной весны после затяжной и мрачной зимы? Конечно же, золотистая прохладная осень, дарующая прохладу и яркие краски засыпающей природе. И именно эта разноцветная пора так же сильно воодушевляет людей, вселяя непоколебимую веру в превосходство матушки природы. Многие торжественные события планируются на это время, когда деревья в парках и лесах раскрашиваются миллионами оттенков, меняя замыленный взглядом зеленый наряд на десятки различных цветов. Памятные фотографии в таком антураже всегда получаются невероятно приятными, с ноткой легкой грусти по ушедшему в историю лету. Кристины, малышки и Евы, первенца Андрея и Марины, как раз пришлись на рассвет буйства осенних красок. Бабье лето совсем недавно и окончательно унесло с собой последние теплые деньки, оставив после себя немного промозглую, но еще терпимую погоду, когда солнечные дни перемежались пасмурными и дождливыми. Марина не спала практически всю ночь. Волнение от предвкушения грядущей церемонии вселяло в нее легкий ужас. Вся эта история, приключившаяся с Олегом, не могла пройти, не оставив следа пожизненной тревожности перед таинством крещения. «Ты хоть немного поспала?» Входя на кухню с дочкой на руках, поинтересовался у жены Андрей. «Урывками», — вздохнула та. А Андрей чмокнул ее в щеку и уселся рядом, сюсюкая и улюлюкая своей маленькой принцессе. «Все нормально будет», — не отводя взора от Евы, заверил он. «Я, наверное, сто раз помолилась за эту ночь, чтобы так и было». «И будет. Я вчера созвонился с батюшкой, поинтересовался, как его самочувствие. Есть ли жалобы?» «Зачем ты это сделал?» — возмутилась Марина. «Может, я тоже переживаю». «Ага, и дрых, как слон». Каждый по-своему реагирует на стресс. Отмахнулся Андрей, продолжая развлекать дочь. «Батюшка у нас молодой, совсем недавно служит. Нет причин переживать и накручивать себя». Марина понимала, что супруг прав, но ничего с волнением поделать не могла. Ноги буквально подкашивались, а ком в горле не позволил ободриться чашечкой кофе, который так и остался нетронутым. До мероприятия оставалось полтора часа. Марина и Андрей суетливо бегали по дому, собирая все необходимое, и друг за другом проверяя, чтобы точно взять все. А в это же время в доме напротив, почти в такой же суматохе, проходило утро Олеси и доктора Мирошниченко, дом которого виднелся из фасадных окон молодых родителей. Неоднократно проверив собранную сумку друг за другом, Марина с Андреем немного успокоились. Все нужное на месте. Оба хотели, чтобы время шло хотя бы в пять, а лучше в десять раз быстрее. Он, потому что не мог видеть, как изводится любимая жена, а она, потому что сходила с ума от мучительного ожидания. Одно могло ее успокоить: обнаружить себя с крещенной дочкой на руках в окружении родных и близких, дружно позирующими нанятому фотографу. В заранее обозначенное время Мирошниченко подъехал к дому соседей, распугав синиц пировавших на раскидистой невысокой черемухе, которые щебечущим облаком упорхнули прочь от звука клаксона. Мужчина хотел было посигналить еще раз но заметил Марину, выглянувшую в окно. Та жестом показала, что они уже выходят.